«Деньги-то они и брать берут, а молиться-то небось лень. Господи, прости нам согрешения наши великие. Мамка, а мамка, не побудить ли нам князя-то? Скоро полночь, ушу!» Разгневается княгинюшка-матушка, шептала старуха. «Ты знаешь, нудрав-то его. Не замай, пущай, почивай, а мы за его помолимся». И снова послышались истовый шепот молитв, глухой стуканье лбов, а пестрые подручники и слезные воздыхания. Князя и злой смех душил, и гнев на всё это тупоумие. Он вынул ладанку и нежно поцеловал Стеша. — Ах, эти думы, они не отвязны, и, может быть, сейчас тоже вот сокрушается, да о нем Богу молится. — Стеша, Стеша, где ты, радость моя? — И вот снова страшно дрогнула вешняя звездная ночь. У Ивана под колоколы ударили в полночь. Княгиня с воплем повалилась перед образами, а за нею голося все мамки и девки сины «Конец всему!» Они бились в рыданиях, а над темной Москвой Власной строго отмерял колокол последние страшные мгновения уже умирающей жизни земной. Старая мамка, забыв в опасности о княгинюшке, бросилась к оконцу, чтобы видеть, как разверзнутся сейчас небеса, и трубя полетят на землю полки небесные. — Мяу! — яростно возгласил глаз. — Ау! — гнусаво пробасил другой от трубы, и слышен был прыжок мягких лап, и под самым оконцем в хищном урчании снова закипел бешеный бой. Князь Василий не выдержал и зло расхохотался. — Доложитесь вы, дуры, спать! — крикнул он. — Долго ли еще вы хороводиться будете? Ну, живы у меня по местам! Споры заступали босые ноги разбегавшихся по хоромам девок и старух. Сердца их радостно бились. Ничего знать на этот раз не будет. Но всех, может быть, довольней несостоявшимся света представлением на Москве была дотошная княгиня Галенина. Она довольно-таки помучилась в эту ночь, но когда из пророчеств богоносных отец ничего не вышло, она сразу радостно ожила. — Ну что? — подбаченивалась она. — Я всегда говорила, что ничего не будет. Это батюшки нарочно придумали, чтобы общий народ попугать, чтобы он их лучше слушался. Я уж знаю. И на радостях отписала Волоколамскому монастырю добрый лесок. Мнение. Весна пылала радостными пожарами. всюду играли, пенились и журчали потоки мутной воды. С крыш звенели последние уже капели, в солнечной вышине разливались жаворонки. Грачи разгуливали по бурым луговинам и оглушительно кричали вокруг косматых гнезд своих. А Москва и вся Русь пела спорами» еретики и всякие вольнодумцы со смеху покатывались, но ну что недоёпые как теперь с преданиями то святоотеческими будет где же ваши учителя и наставники или все попрятались когда вы бараньём то быть перестанете но ну, будут глаз и васрубят ангелы ну конец миру так покой же пёс монахи то столько земель до да золота за это время набрали Вот они теперь на вашей земельке царствовать будут, а вы ходите округ да облизывайтесь. И, годно, вам чертям толстомясом говорили, а вы — собор сбирай, засудим, сожгем, ну а теперь кого жечь-то надо? Православные были смущены, но положение спас Данила Агнче ходило. И дива никакого нету, победоносно бросил он вольнодумцам-брехунцам. Отмолили святителю у Господа землю русскую, и на вас всех грешных, только всех и делов. И что же умники выискались? Православные ожили, по-прежнему церкви были полны, по-прежнему исправно служились панихиды, сорокаусты, молебны и все, что полагается, и рука дающего не оскудевала. Данила ходила Агнчихадила неистовствовал. Вся эта пря и мнение только Бога бесчестят, грозно блистая очами, разрумянившись шумел он. «Нечего величествовать и опытовать, не свое, я же тебе не дана суть. Что оба привлачаешь вещь, от нее же пострадать имаше?» Зловеща намекал он на что-то тайное. «Не играй таковым, человече». Иосиф, чрезвычайно раздобревший за последнее время, одобрял рвение своего любимого инока, всячески отличал его и думал, куда бы его получше определить.